Глава вторая. Внешний мир. Свет в помещении не горел. Ранние сумерки ноябрьского вечера рассеивала свечение нескольких голографических экранов, куда выводились данные со спутников частной орбитальной группировки, принадлежащей корпорации Blackket, основным видом деятельности которой являлось проведение геологических изысканий, поиск и оценка месторождений различных полезных ископаемых. В комнате находились три человека. Владелец блэкета Дункан Миллер, тоฉноватый, лысый мужчина, одетый в домашний халат, расхаживал из угла в угол с полупустым бокалом в руке. Он явно нервничал, не в силах скрыть своего состояния. Два его гостя сидели в мягких креслах подле камина. Один в военной форме, второй в безукоризненном деловом костюме. И все же, господа, мне не верится, что русские решились на подобный шаг, продолжая прерванный разговор, произнес адмирал Ричард Хейнс. Он небрежно положил на стол выполненную на пласт бумаги копию какого-то пожелтевшего от времени документа. В результате катастрофы пострадали три российских мегаполиса, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Нет, я отказываюсь понимать логику таких испытаний. А тут нет никакой логики, адмирал, лениво отозвался молодой человек, сидящий напротив. Говоря, русские, мы с господином Миллером подразумевали не современную Россию, а Советский Союз, образца эпохи холодной войны. Согласитесь, идеи мирового господства тогда в буквальном смысле витали в воздухе. Да, но как это соотносится с современным положением вещей? Вот для этого мы вас и пригласили, чтобы вместе разобраться в происходящем. Вы мне не нравитесь, господин Урман, Хейнс раздраженно стрельнул в него взглядом. Грязные методы ведения бизнеса корпорацией TechnoSystems известны. Не зарывайтесь, адмирал, резко ответил Урман. Век святой простоты давно завершился, и военным лучше других должно быть известно, как много крови и грязи в современном мире. Вы хотели намекнуть, что моя корпорация использует технологии, нелегально импортированные из Пятизонья? Да, он демонстративно развёл руками. Да, мы изучаем, и не без успеха, техноартефакты, вывезенные из отчужденных пространств контрабандным путем. Благодаря нашей деятельности армия уже получила ряд технологических новинок, переоценить которые невозможно. Допустим, буркнул Хейнс, не собираясь отрицать очевидного. Исходным материалом для разработки новых бронепластиковых покрытий послужила одна из разновидностей аномальных субстанций, образующихся в Пятизонье, язвительно напомнил Урман. И это только один из примеров. Думаю, мы не настолько глупые и враждебно настроены друг к другу, чтобы мне понадобилось оглашать весь список перспективных разработок. Я не понимаю, к чему вы клоните. Говорите толком. Что вы хотите получить от армии и флота? «Все по порядку, адмирал. В данный момент мы втроем представляем уникальный сплав знаний, технологий и силы. Не отрицаю, что каждый из присутствующих имеет свой взгляд на проблемы Пятизонья и будет преследовать собственные цели. Но сотрудничая мы способны горы свернуть. Хейнс мрачно выслушал его. Миру угрожает опасность. И вы, адмирал, способны ее предотвратить, неожиданно заявил Урман. Нет, не нужно кривиться, возражать. Лучше выслушайте меня. Вы ведь не станете отрицать, что Пятизонье это источник постоянной глобальной угрозы для всего сущего на земле. Ричард потянулся к низкому столику, стоящему подле камина между креслами, налил себе выпить. Продолжайте. Вместо прямого ответа на поставленный вопрос буркнул он. Меллер, прекратите мельтешить за спиной. Владелец корпорации Блаккетт не нашел ничего лучше, кроме как присесть на угол собственного рабочего стола. Край халата при этом распахнулся, обнажив толстую волосатую ногу. Адмирал брезгливо отвернулся. Урман задел его за живое. Groзит ли опасность цивилизованному миру? Да. Может быть, какое-то племя дикарей, кочующее по берегам Амазонки, и не испытывало страха перед грядущим. Но большинство развитых мировых держав вот уже несколько лет балансирует на грани саморазрушения. Мир утратил стабильность. Ударная волна катастрофы, грянувшей 13 сентября 2051 года, казалось, ежедневно огибает земной шар, сотрясая в конвульсиях экономику, политические системы, умы, наконец. Если Хейнс что-то и преувеличивал в мыслях, то они намного. Любой здравомыслящий человек на протяжении последних четырех лет вольно или невольно задавался вопросом, что будет дальше. Катастрофическое явление, исказившее гравитационное поле Земли, унёсшее миллионы жизней, превратившее в руины три крупнейших мегаполиса Евразии, до сих пор не находило разумного объяснения. Кейнс знал, что при формировании барьеров, запечатавших пять территорий в коконе сферических гравитационных аномалий, были задействованы энергии звездного порядка. Но что стало причиной катастрофы, никто по-прежнему не знал. Мир жил в постоянном ожидании нового удара, либо еще худшего, но часто предсказываемого события внезапного исчезновения барьеров. Жутко было даже подумать. Что станет с землей, если скорги и механоиды вдруг вырвутся из своих резерваций? Мысли о Пятизонье пробудили неприятные воспоминания. Адмирал навсегда запомнил то сентябрьское утро. Его дом содрогнулся, вылетели стекла. Он вскочил с постели с ощущением, что произошло нечто чудовищное, непоправимое. А через минуту ожил коммуникатор экстренной правительственной связи. До сих пор Ричард не мог забыть годливое чувство облегчения, когда он узнал, что катастрофа произошла в России, а старую Европу потряс лишь ее слабый отголосок. Но жизнь с тех пор изменилась. Она разделилась на две половины: до и после. "Давайте смотреть правде в глаза", адмирал вторгся в его мысли голос урмана. "Я не склонен предлагать вам политические игры". С таким трудом созданный поколениями наших предков миропорядок, и без того трещит по швам. Я лишь констатирую: началась новая война, запущен очередной виток гонки технологий и вооружений, в которой мы проигрываем. А какой гонке вооружений вы говорите? Адмирал поставил на столик пустой бокал. Мы сотрудничаем с современной Россией. Оставьте. Не будьте ребенком!» Урман холодно посмотрел на него. Если моя корпорация, не имея официального доступа в пятизонье, используя лишь те крохи, что удается получить по нелегальным каналам, уже дала армии новые типы брони и вооружений, то, по-вашему, русские, контролирующие часть аномальных территорий, не продвинулись за эти годы в аналогичных исследованиях? Считаете, что они не создали новые образцы технологий, в том числе и военных? Возьмите успехи Техносистемс и умножьте их на сто, адмирал гневно заявил Урман. Это будет самая скромная оценка для новых военных технологий, полученных России в результате исследований Техносаппетизонья. На некоторое время в комнате воцарилось тягостное молчание. Количество техноартефактов все же ограничено, наконец возразил адмирал Хейнс. Думаю, что ваша корпорация имеет в своем распоряжении примерно те же образцы изделий Техноса, что и научно исследовательские институты Министерства обороны России. Не нужно сталкивать лбами. Урман вновь не дал адмиралу завершить начатую фразу. Мы с Миллером пригласили вас, адмирал, надеясь на встречу с человеком здравомыслящим, обеспокоенным угрозой, исходящей из отчужденных пространств, но вы упорно не желаете смотреть правде в глаза. Демонстрируете нерешительность. Ладно, Урман. Я погорячился. Хайнц мгновенно сообразил, что в данном случае повел себя неправильно. Разумнее выслушать Урмана и Миллера, а уже после делать выводы, давать оценки или принимать решения. Чего вы хотите от меня? Поддержки, скупо ответил Урман. Вы, адмирал, являетесь одной из ключевых фигур в принятии военных и политических решений. Давайте говорить прямо. Чтобы исключить двойные трактовки, мы, я сейчас говорю от лица крупнейших европейских корпораций, как и все нормальные люди, хотим стабильности. Петизонье, язва на теле планеты, дымящийся вулкан, грозящий в любую секунду взорваться и смести цивилизацию. Хватит патетики. Давайте по существу, прервал его адмирал. Хорошо. Глава Техносистемс принял вызов. Мир необратимо изменился в момент катастрофы, давшей начало аномальным пространствам. Вот этот листок из архива Министерства обороны Советского Союза, он постучал пальцем по качественно перенесённой на пласт бумагу копии пожелтевшего документа, способен пролить свет на причины сентябрьских взрывов. Но речь сейчас не об этом. Тоннельная установка гравитационной аномалии, таинственный узел, расположенный в ином измерении, являющийся генератором поддерживающим барьеры пяти отчужденных пространств. Все это, если и найдет научное обоснование, то не при нашей жизни, адмирал. Четыре года достаточный срок, чтобы понять, исследование гипертоннелей, связующих отчужденные пространства, удел будущих поколений. На нашем уровне знаний мы можем лишь строить смелые гипотезы. Как нам удалось убедиться, Архивы Министерства обороны бывшего Советского Союза тщательно вычищены. Если и существовал экспериментальный образец установки, способной перемещать предметы через иное измерение, он уже отработал свое, Да, толчок, приведя в движение силы, которыми никто не может управлять. Урман сделал глоток воды, затем продолжил. Если бы катастрофа просто запечатала пять пространств, Покорёжев их ландшафт Мы бы относились к проблеме более спокойно. Мало ли на земле мест, где до сих пор происходят непонятные науки явления. Но за барьерами погибло все живое, и неожиданно начал стремительно развиваться технос. Согласитесь, адмирал, колонии скоргов это опасность, которую нельзя недооценивать. Микрочастицы, способные к самовоспроизводству, самоорганизации, подверженные мутациям, ведущие явную эволюционную борьбу захватывающие любые носители и реконструирующие их это ли не источник угрозы расположенный непосредственно у наших границ не вижу что мы можем предпринять буркнул адмирал только три из пяти зон отчуждения находятся на территории русских напомнил ему урман два аномальных пространства образовались в границах сопредельного с Россией государства чье правительство наконец созрело полностью осознав свое бессилие перед растущей угрозой оно готово обратиться к европейскому союзу за военной помощью мне ничего не известно о подобном обращении мгновенно напрягся хайнц официально оно последует лишь завтра осведомил его глава техносистемс поэтому мы и пригласили вас адмирал нами проведена титаническая подготовительная работа но ее завершающий этап будет зависеть от конкретного решения принимать, которые в том числе и вам. Речь идет о превентивном ударе по Техносу, пока механоиды и скорги не вырвались из границ Пятизонья. Последняя фраза Урмана произвела эффект разорвавшейся бомбы. Кейнс едва поверил своим ушам. Превентивный удар по отчужденным территориям? Да эти двое с ума сошли. Вы предлагаете мне проголосовать за? возмущенно спросил он. Одобрить вот армии на территории сопредельного с Россией государства. Вы хоть понимаете, что приняв подобное решение, мы из сторонних наблюдателей превратимся в участников блокады, обострим свои отношения с нашими недавними противниками, русскими, Возьмем на себя непосредственную ответственность за периметры двух зон отчуждения. Не выдержав, вспылил Хейнц. Вы, наверное, рехнулись, Урман!» Я подозревал, что вы попытаетесь спрятать голову в песок, презрительно ответил глава Техносистемс. Куда проще оставаться в стороне. Как говорили наши далекие предки, приятно наблюдать за сражением на море, стоя на берегу. Верно? Зря тратите время, огрызнулся адмирал. Не понимаю, чем вас не устраивает существующее положение вещей? Скажем так, оно меня устраивало до поры, цинично признал Урман. Что же изменилось? Только не надо так на меня смотреть. Я не хуже вашего осведомлен, что происходит вокруг отчужденных пространств. Видимо, мышиная возня на границах барьеров поглотила все ваше внимание, адмирал, усмехнулся Урман. Но мысль понятна. Я хорошо читаю между строк. Два пространства, Казантип в Крыму и Пустошь, блокированы из рук вон плохо. Чем не точка проникновения в Пятизонье? Чего же еще желать ненасытным корпорациям? Я правильно излагаю ход ваших мыслей? Хейнц угрюмо промолчал. «Все далеко не так радужно. Урман постепенно усиливал напор. Кроме скверной, я бы даже сказал, дырявой блокады внешних периметров барьеров Казантипа и пустоши, существует еще и внутренняя обстановка. Ее формируют силы, действующие в отчужденных пространствах. Полуостров Казантип контролируется орденом сталкеров. Это мощная по меркам пятизонья военизированная группировка. Именно орден, а не изоляционные силы, по-настоящему владеет ситуацией, решая, кого допускать в отчужденное пространство, а кого нет. А российских территориях речь сейчас вообще не идет. И что же мы имеем в сухом остатке? «Пустошь», — нехотя ответил адмирал Насколько я знаю, ее пространство не контролируется никем, добавил он. Ваши сведения устарели. Урман сделал несколько переключений на миниатюрной сенсорной панели, стилизованной под старинный пульт дистанционного управления. Остаж теперь контролируется Техносом, Хейнс пренебрежительно скривился. Наша разведка работает не хуже корпоративных групп, раздраженно произнес он. Эти постройки, возникшие за последние месяцы, на самом деле не так и опасны, шумиха, поднятая в прессе, очередной поиск сенсации, не более. Здесь я готов доказать обратное, адмирал. Урман был настроен решительно. Наш нервный и молчаливый друг, Он кивнул в сторону Миллера, до сих пор не принимавшего активного участия в разговоре, возглавляет корпорацию, известную своими геологическими изысканиями. Мы и давно работаем в тесном сотрудничестве. Технесистемс в свое время разработала уникальное сканирующее оборудование, установленное на спутниках серии Blackket. Аппараты группировки расположены на высоких орбитах и потому не пострадали в момент катастрофы 51. -го. Они оснащены не имеющими аналогов сканерами, способными проникать излучением не только под полок облачный и дымопылевой завес, но и зондировать земную кору на глубину до одного километра. Хейнс, неприятно удивлённый словами Урмана, нахмурился. Его явно втягивали в непонятную игру, пытаясь использовать как пешку. "Даже не стану обсуждать это", раздраженно ответил он. "Почему?" искренне удивился Урман, немного обескураженный реакцией адмирала на жест, приглашающий рассмотреть модель рельефа пустоши, сформированную в пространстве стереомониторов. "Я не склонен тратить время на фальсификации". Сканеры и зонды, способные проникать сквозь дымополевые облака, да еще исследовать глубинные структуры земной коры это область фантастики. Существуют они на самом деле, то использовались бы в целях армейской разведки, а не в угоду бизнесу. Об упрямстве хейнцев ходили легенды. И тем не менее, его поддержка необходима. Без нее весь план рухнет, и миллионы, пущенные на подкуп чиновников, на искусственное нагнетание истерии вокруг пустоши и возникших там построек Техноса, на лоббирование необходимых решений в правительстве сопредельного с Россией государства, Все пропадет зря, мысленно рассуждал Урман. К его великому сожалению, Хейнц взяток не брал, иначе вопрос решился бы достаточно просто. «Сожалею, что вынужден поколебать вашу уверенность", произнес глава Техносистемс. В свое время я предлагал установить новейшие образцы сканеров на военные спутники, но получил вежливый отказ. Потепление отношений между Европой и Россией отбросило наши вооруженные силы далеко назад в плане прогрессивного технического оснащения. Но теперь, надеюсь, время иллюзий прошло. Поймите, адмирал, бизнес не может стоять на месте. Я продал свою разработку корпорации Blackkit. И теперь, понимая всю сложность сложившейся ситуации, убедил господина Миллера поделиться уникальными данными, полученными со спутников. То есть, на протяжении последних лет корпорация Blackett под прикрытием задач геологической разведки занималась военным и промышленным шпионажем, Взъярился адмирал. Урман мысленно вздохнул. Вот ведь упрямец. Но зато перетянув Хейнса на свою сторону, можно будет не беспокоиться об исходе спланированной в тайне операции. Этот носорог пробьет любую стену. Нужно лишь придать ему правильное направление для приложения усилий. Промышленный и военный шпионаж это два столпа современного информационного рынка, резко ответил Урман, не обращая внимания на смертельную бледность, пятнами покрывшую лицо Миллера. Адмирал, будьте же реалистом наконец. Я подготовил подробный доклад, который завтра попадет на стол к президенту Европейского союза. Будет ли вам польза, если в докладе я отмечу, что предупреждал об угрозе, предлагал бесценные данные, но вы не пожелали даже взглянуть на них? Удар, нанесенный ниже пояса, достиг цели. Единственное, чем по-настоящему дорожил Хейнс, была его карьера. Ладно, показывайте, что там у вас. Подумав, согласился он. Прошу. Урман указал на невысокий постамент около четырех метров в диаметре занимавшее отдельное место в огромном кабинете Миллера. Это последняя модификация голографического проектора, разработана моей корпорацией. Здесь мы сможем в мельчайших подробностях рассмотреть не только саму пустошь, но и все, что происходило в ее недрах на протяжении последних месяцев. Поначалу объемная компьютерная модель рельефа, отчужденного барьером пространства, не впечатлила адмирала. Он видел схожие голографические изображения десятки, если не сотни раз. В центре аномальной территории неподалеку от переживших катастрофу 51-го построек печально известной Чернобыльской АЭС, вращался мутно-пепельный столб, расширяющийся кверху вихря. Вокруг, примерно в радиусе одного километра, вздыбленный тектоническими процессами ландшафт, похожий на декорацию к фантастическому фильму, был выделен фиолетовым фоном. Так называемая зона тамбура, мысленно отметил адмирал. При перемещении через пространство таинственного узла человек, механоид, скорг либо предмет, как правило, материализовались в границах отмеченной территории. Зная эту особенность, доминирующие группировки пятизонья стремились удерживать зоны тамбуров под постоянным контролем. При спорадических пульсациях узла, являющихся сущим бичом для обитателей отчужденных пространств, Картина получалась иной. Основная масса захваченного при пульсации вещества рассеивалась по всем площадям ограниченных барьерами территорий. Скорги, механоиды и сталкеры, не успевшие найти убежище или пропустившие скоротечные признаки приближающегося катаклизма, в результате спорадической пульсации либо навсегда исчезали из нашего мира, либо выбрасывались в произвольных точках отчужденных территорий, часто совмещаясь с постройками Деталями рельефа, зарослями металлорастений, что вело к гибели людей и разрушению механизмов. Только скорги, основа всего техноса, использовали пульсации как механизм миграции и несомненный мутагенный фактор. Перемещаясь вместе с тоннами вещества из одной зоны отчуждения в другую, они причудливо перемешивались, обмениваясь фрагментами колоний, образуя новые агломерации. Таким образом, каждая пульсация вела к некоторым изменениям ландшафта Пятизонья и к появлению неизвестных ранее колоний скоргов. Сейчас мы наблюдаем пустошь в ретроспективе. Нарушил ход мысли адмирала комментарий Урмана. Построение динамической модели начинается в точке времени, предшествующей появлению первых построек Техноса. Компьютерный рельеф внезапно начал видоизменяться. На территории пустоши четко обозначились так называемые городища. Возникшие в одно и то же время в разных точках отчужденного пространства постройки техноса, представляющие собой похожие на термитник центральное сооружение, окруженное двумя, а в некоторых случаях тремя концентрическими окружностями стен, созданных из металлорастений, стремительно росли, захватывая все новые и новые территории. Как видите, адмирал, пустошь преобразилась. Она уже не та вольница сталкеров, какой являлась несколько месяцев назад. Постоянный спутниковый мониторинг выявил появление неподдающихся идентификации энергетических матриц. По нашим предположениям, они принадлежат новым типам механоидов. Посмотрите на распределение сигналов. Они концентрируются в городищах. А теперь попытайтесь ответить на вопрос: Для чего под защитой построек Техноса создаются и накапливаются армии эволюционизировавших механизмов? Не знаю, глухо ответил Хайнц, пораженный увиденным. А что предполагаете вы? Мы не предполагаем, зловеще усмехнулся Урман. Меллер, покажите адмиралу подземную часть инфраструктуры, выстраиваемой Техносом. Донкан совершил несколько переключений, и компьютерная модель рельефа еще раз изменилась. Теперь на фоне городища возникла разветвленная сеть подземных коммуникаций. Тоннели не соединяли между собой крупные постройки Техноса, они брали свое начало под городищами и неумолимо тянулись к границам барьера. Хейнс невольно вздрогнул. Я не думаю, что «Не важно, что вы думаете о ситуации, адмирал. Урман наклонился к нему. Важно, что вы станете думать о себе, когда этот гнойник лопнет. И к вам в дом заявится Технос. Но хватит. Нет, не хватит. Сейчас в пустоши стремительно формируется, развивается и увеличивается в числе армия из чадди-хайтеха. Они работают как проклятые 24 часа в сутки. Эти тоннели ведут к барьерам. Вы человек военный, так отвечаете. Зачем? Хайнц растерялся. Он был подавлен увиденным. А презрительный тон Урмана больно ударил по его самолюбию. Он должен либо признать себя глупцом, либо согласиться. С точки зрения человека военного, налицо все признаки подготовки прорыва через барьер. Они готовятся нанести удар, полуутвердительно произнес Хейнс. Вырваться за пределы аномального пространства. Но ну, наконец-то. Как видите, адмирал, мы с господином Миллером хоть и являемся представителями презираемого вами бизнеса. На первыми бьем тревогу, делимся полученными данными, даже не заикаясь о дивидендах. Вы усмехнулись, когда услышали, что миру грозит опасность. Так смотрите и анализируйте. Технос явно эволюционировал в пустоши и теперь накапливает силы для удара. Механоидам и скоргам стало тесно в границах отчужденных пространств. Мы наблюдали за ситуацией, пока она не начала выходить за рамки разумного. Когда стало понятно, что Технос готовит вторжение, мы предоставили правительству Сопредельного с Россией государства имеющиеся в нашем распоряжении данные. Они осознали степень угрозы и завтра обратятся к странам Евросоюза с просьбой о военном вмешательстве. Речь пойдет о превентивном бесконтактном ударе по этим постройкам Техноса с последующей зачисткой территорий. Никаких блокад, никакой позиционной войны. Никакого международного сотрудничества, никаких прений. У нас есть только одна, единственная попытка нанесения внезапного, сокрушительного удара. Да, но подготовка операции займет время и неизбежно станет достоянием разведки третьих стран, вновь попытался протестовать Хейнс. Вся подготовительная работа уже проведена, адмирал Урман умело фраза за фразой подавлял волю адмирала, отрезая ему пути к отступлению. Группы наемников на днях проникли в Пустошь, используя наши нелегальные каналы. Подали основных построек техноса установлены устройства для точного наведения. Они пока не активны. Флоту потребуется чуть больше суток, чтобы выйти на ударные позиции. Но для этого должно быть принято консолидированное решение. Хейн сказал с растерянным, раздавленным той информацией, что внезапно обрушилась на него. Некоторое время он смотрел на объемную модель Пустоши. А затем негромко произнес "Я должен все обдумать. У вас осталось чуть больше восьми часов", изрек Урман. "Думайте, адмирал. Ваш голос может стать решающим. Не каждому выпадает в жизни шанс спасти мир, предотвратить нашествие Техноса, показать, что наша армия это не горстка игрушечных солдатиков. Разве недостойная цель для мужчины?" Хейнс ничего не ответил. Затребовав некоторые данные для дополнительного анализа и изучения, адмирал покинул особняк Миллера уже за полночь. Урман, стоя у окна, проследил, как отъезжает машина Хейнса, затем налил себе выпить. "Думаешь, он поверил? Поддержит решение об ударе?" нервно спросил Миллер. "Донкан, адмирал частный человек, и это его уязвимое место. Он никогда не возьмет денег, откажется от взятки" но у него масса скрытых комплексов и нереализованных желаний. Каких, например? Сам подумай, легко ли занимать должность адмирала, командовать современным флотом, осознавать его потенциальную мощь, не имея возможности нажать на курок. Разве я ошибусь, предположив, что втайне он мечтает хотя бы раз обрушить подчиненную ему титаническую силу на реального врага? Мне он не показался кровожадным. Это не кровожадность, Дункан. инстинкт. Деформация образа мышления человека, который каждый день держит в руках оружие. Оно должно выстрелить, иначе чего будут стоить годы карабканья по служебной лестнице? Что такое карьера? Любовно погладить ультрасовременный артиллерийский или ракетный комплекс каждый из нас может на выставке вооружений. А вот привести его в действие Да еще понимая, что поступаешь правильно, справедливо, защищая мир это вершина. Вершина всего: карьеры, жизни, мужского честолюбия наконец. Возьми адмиралов прошлых веков. Они сражались. А нынешние? Урман усмехнулся. Они похожи на псов, что хрепя рвутся с поводка, на который их посадили политики, а укусить уже никого не могут. Поверь, Хейнц ушел полной решимости. Я всего-то обрезал его поводок, дав понять, что в этот раз столь ненавистные ему политики отойдут в сторону, уступив наконец право действовать настоящим мужчинам. Он станет героем нации, а мы получим взломанную ракетно-бомбовыми ударами пустошь, зачищенную от сталкеров и техноса, Жестко завершил свою мысль Урман. Миллер продолжал нервничать и сомневаться. Ну что, возьмешь с геолога? Да, он возглавляет огромный бизнес, но в душе остается прежним, Далеким от интриг, слишком мягким, увлеченным научными идеями, страстным исследователем, зашедшим слишком далеко в своих открытиях. Урман чувствуя его настрой произнес. «Успокойся. никто не подозревает об истинной цели зачистки. Мы показали адмиралу, как Технос прокладывает подземные коммуникации. Но ведь он и понятия не имеет, куда и зачем они ведут. Он слишком далек от темы научных открытий. Ему они в дамёк, что на глубине расположены источники аномальной энергии. Ты ведь и сам не сразу разобрался, что происходит, когда спутники Блэк это зафиксировали неизвестный на Земле элемент, вкрапленный пульсациями в глубины планетной коры. Да, мне понадобилось время, чтобы сопоставить многие данные и прийти к известным тебе выводам. Миллер был вынужден кивнуть. Послушай, но я до сих пор не понимаю, зачем они роют тоннели. Понятно, что вкрапление нового элемента, обнаруженные со спутников, являются источником того самого аномального излучения, без которого невозможно существование скоргов и механоидов. Я долго изучал явления, происходящие в пустоши. Почему бы скоргам не выстроить свои городища прямо в зоне энергетических аномалий? Понятия не имею». Возможно, их городища возникли не по заранее продуманному плану, пожал плечами Урван. Вот теперь копают, собираясь либо добывать необходимый элемент, либо подключиться к залежам прямо под землей, напитывая городище через проложенные по тоннелям энерговоды. Лично мне нет дела до способов энергообеспечения мутировавшей механической дряни. Главное, что они уже проложили коммуникации на требуемую глубину. Нашим людям останется лишь пройти по тоннелям и достать искомое». Ты обещал объяснить, зачем нужен источник энергии, которую мы и зафиксировать толком не можем. Не можем зафиксировать, но зато способны использовать. Как? Позже поймешь». Используешь меня как и адмирала вслепую». Урман остановился возле объемного пространства голографической модели пустоши. Хочешь на чистоту? Впоследствии не пожалеешь. Я живу в этом мире. Не заметил, позволил себе огрызнуться Миллер. Ты используешь спутники Блэккета, выжимаешь из меня всю возможную информацию, затем перетасовываешь факты, передергиваешь, как тебе заблагорассудится, заставляя меня кивать, подтверждая заведомо искаженные данные, считаешь, нет поводов для беспокойства. Урман некоторое время молча смотрел на компьютерную модель пустоши. Микромир иная вселенная, ворота в другое измерение. Как только не называли пятизонье. За годы, истекшие с момента катастрофы, что-то прояснилось, а что-то стало еще сложнее и непонятнее. Мир отчужденных пространств, населенных сталкерами и техносом, действительно завораживал. Основу всего сущего там составляли скорги металлические микрочастицы, способные создавать сложнейшие структуры путем слияния в колонии. До последнего времени они преследовали простые и понятные цели: размножались, добывали металлы, захватывали и реконструировали брошенные механизмы или кибернетические модули, порождая бесконечное разнообразие форм примитивного техноса, жестко конкурируя друг с другом за право существовать, размножаться, питаться энергией, добывать ресурсы. Урман не первый год пристально наблюдал за развитием техноса Пятизонья. Скорги продолжали эволюционировать, усложняясь с каждой пульсацией таинственного узла, приобретая новые качества, создавая невиданные техноартефакты, становясь все более опасными противниками, настолько опасными, что степень исходящей от них угрозы предрекала скорый закат человеческой цивилизации. У всех нас есть повод беспокоиться, Донкан. Да, ты прав, мы не показали адмиралу всю схему подземных коммуникаций. Не рассказали ему о новом, неизвестном науке химическом элементе. Не акцентировали внимание на тоннелях, ведущих от городищ к руинам атомной станции. Но это сделано исключительно во благо. Не продемонстрировав понятный, близкой, уже дышащей в затылок угрозы, мы ни за что не привели бы в движение неповоротливый бюрократический механизм принятия решений. Ты уходишь от прямого ответа. Зачем тебе этот элемент? для изучения. Урман досадливо поморщился. Если Технос с таким упорством рвется к его залежам, значит он необходим скоргам. Ты прав, у нас нет приборов, способных замерять параметры аномальной энергии. Но есть сотни технартефактов, требующих досконального исследования. Они мертвы, нефункциональны вне пятизонья. Моя цель заставить их работать. И ради нескольких килограммов неизвестного нам вещества ты заранее отдал в жертву сотни жизней. Это цена прогресса, резко ответил Урман. Окрестности соснового бора. Руины жилых массивов на подступах к барьеру. На подходах к полуразрушенной станции метро дежурили военные. Улицы патрулировали многочисленные мобильные группы. На перекрестке и в центре расчищенного от обломков пространства перед вестибюлем метрополитена застыли две боевые машины десанта. Шелест хотел выглянуть в оконный проем, но Монгол не дал. Пригнись. Не мельтеши в окнах. Шелест привалился спиной к стене, прижимая к груди небольшой кейс из черного пластика, который тащил с собой, приковав наручником к запястью. И зачем мы сюда полезли? спросил он у проводников. Сейди тихо. Нет, пацаны, вы мне толком объясните. Да замолкни ты. Везде датчики. Видел? БМД на перекрестке? Одна очередь импульсного орудия, и тебя потом из груды кирпича пинцетом по кусочкам доставать будут. Нормально, утешил. Олег и без пояснений чувствовал себя крайне неуютно. Позиция дрянная. Он старался держаться отчужденно, изображая из себя новичка не показывая, что понимает в окружающем намного больше двух юных проводников. По крайней мере, со сканирующими комплексами, что установлены на боевых машинах десанта, «Шелест» был знаком не понаслышке. Дальность обнаружения по сфере в автономном режиме без поддержки спутников и мобильных станций электронной разведки 5 километров. Максимальная толщина препятствия, через которое берет проникающее излучение, равняется 120 см армированного бетона. Как их до сих пор не заметили, оставалось загадкой. «Нейдреев!» — монгол вел себя совершенно спокойно. Заметив смесь недоумения, подозрительности и беспокойства во взгляде Шелеста, широкоскулый проводник расстегнул один из подсумков экипировки и постучал ногтем указательного пальца по крышке небольшой черной коробочки. "Что это?" не удержался от вопроса Олег. "Карманный метаморф", вместо Монгола ответил Славка. Никогда ни о чем подобном не слышал, Шелест удивленно приподнял бровь. А ты что? Специалист по техноартефактам? В свою очередь, насторожился сухостой. Олег пожал плечами. Проще промолчать, но Славка продолжал подозрительно на него коситься, и пришлось выкручиваться на ходу. О техноартефактах любой дурак сейчас знает. В каждом киоске найдешь десяток иллюстрированных журналов по теме. Можно еще в сети информацию нарыть». Я ведь не на прогулку собирался. Оно и видно, что не на прогулку, буркнул Монгол. Не нравился ему шелест. Одно слово мутный. Между прочим, я слышал, что техноартефакты вне пятизонья не работают, неожиданно развил тему Олег. Забудь все, о чем ты читал в своих журналах, чего-то ждал, не двигаясь с места. Там брехня одна. На расстоянии в 4-5 километров от барьера изделия техноса функционируют как миленькие. А дальше? Дальше начинают сбоить, а затем и вовсе вырубаются, как и импланты у сталкеров. А откуда вы этот метаморф достали? Может, продадите? Мне в зоне пригодится. обойдешься Во-первых, у тебя столько денег нет, а во-вторых, это подарок от самого приора Глеба. Слышал о таком? Слышал, кивнул Шелест. Он капитулом Мординов в Сосновом бару командует. А что? Приор всем проводникам артефакты раздаёт. Ага, жди. Славка что-то прикинул в уме, привстал, но спускаться в темноту лестничного марша чего-то не решился. Мы с монголом сталкера одного спасли. Славка, укоризненно прошептал монгол. Да ладно, все равно уже не тайна. Ты хоть знаешь, кто такие сталтихи? Сухостой вопросительно взглянул на Олега. Да кто же про сталтихов не знает? Шелест непринужденно кивнул. Это люди, инфицированные скоргами, то есть колониями микромашин», — уточнил он. Про то, как скорги захватывают носители и переделывают их на свой лад, будь то механизм или человек, каждый день по сферовизору показывают. Народ пугают. А ты типа не боишься? ухмыльнулся монгол. Чего бояться? Скоргам лазейка нужна, чтобы до потенциальной жертвы добраться. Зря я, что ли, столько денег за экипировку отдал? Шелест любовно погладил черный и глинцевитый материал покрытия брони. Как никак активный пластик Со встроенными микроэмиттерами ЭМИ излучения. Броня действительно была что надо. Тут даже монгол промолчал. О такой защите только мечтать. И весит мало, и встроенные сервоусилители мускулатуры в наличии, и диким скоргом через нее проникнуть весьма проблематично. Каждые 10 секунд микроразряды электромагнитного импульса зачищают поверхность экипировки от безбилетных пассажиров, способных прогрызть обыкновенную броню и внедриться в тело. Ладно, хватит болтать. Сухостой наконец уловил известный лишь ему признак после появления которого можно было возобновить движение. Шелест терпеливо ожидал дальнейшего развития событий. В руины углового здания, выходящего одним фасадом на перекресток, Они попали по старой, местами разрушенной ветке монорельса, проложенного на уровне 15 метров от земли. Теперь, судя по всему, им предстоял спуск по сумеречным лестничным маршам в подвал. За мной, будто прочитав его мысли, скомандовал сухостой, начиная спуск по уводящим вниз ступеням. До мрачного подвала добрались без особых приключений. В нескольких местах над ступенями лестничных маршей проходили невидимые для человеческого глаза лучи сигнальных лазерных растяжек. На обшарпанных стенах подъезда через равные промежутки виднелись крохотные емкостные датчики и тепловые детекторы движения. Но проводники, видимо, не первый раз пользовались этим маршрутом. Перед каждым отрезком спуска сухостой останавливался на лестничной площадке и распылял из баллончика какой-то спрей. Расползаясь вдоль ступеней, тот не блокировал работу лазеров, но делал видимыми их лучи. Обнаруженные таким незамысловатым образом лазерные растяжки, они просто перешагивали, от остальных систем обнаружения троих ходоков укрывал карманный метаморф, угнездившийся в подсумке монгола. Шелест поражался той смеси настороженности и беспечности, которую проявили юные проводники таскать при себе неизвестный научному миру техноартефакт, демонстрируя его первому встречному, равносильно самоубийству. Да что, ученые! Большинство сталкеров, узнав о содержимом подсумка мангола, не пожалели бы человеческих жизней за обладание уникальным устройством. В подвале стояла промозглая сырость. Если бы не системы климат-контроля, встроенные в дорогую экипировку, уже давно бы зуб на зуб не попадал, подумал сухостой. Пробираясь между завалами рухнувших перекрытий по известной только ему и монголу тропке, каждый раз примерно в одном и том же месте славку вдруг начинало трясти, но не от холода или сырости, а от внезапного нервного перевозбуждения. Это в первый раз сходить в зону казалось плёвым делом. Ну да, тяжело проходить пик повышенной гравитации барьера, но все оказавшееся трудным и значимым в канун первой вылазки, померкло обернулась сущим пустяком по сравнению с тем адом, что открывался перед человеком внутри периметра отчужденных пространств. Теперь Славка знал, куда идет. и от предвкушения близящегося свидания с пятизоньем его начинало трясти. Единственный способ хоть как-то отвлечься, говорить. Сухостой остановился перед проломом в бетонной стене подвала, через который открывался доступ к одной из многочисленных тектонических трещин возникших в первые дни катастрофического образования пятизонья. «Шелест!» Ну, отозвался Олег. Ты хоть понимаешь, куда идешь?» В сосновый бор. Куда же еще?» Он вслед за проводником миновал пролом в стене подвала и с интересом осмотрелся. Узкая, всего 3 м в ширину трещина тонула в багряных сумерках. Неровные и стены изобиловали вкраплениями. Среди прослоек строительного мусора четко прослеживались пласты культурного слоя. Фрагментарные остатки старых зданий, истлевшие деревянные мостовые, сложенные из плит известняка фундаменты. Взгляду открывался натуральный срез эпох, куда чудовищная сила катастрофы вкрапила оплавленные предметы из пластика, композита, металлов. Как попали они на такую глубину? Олег поймал себя на мысли, что глядя на стены узкого разлома, поневоле начнешь верить в существование таинственного узла, материнской аномалии, для которой Пятизонье всего лишь проекция, отражение, исказившее гравитационное поле Земли и вызвавшее такие явления, что не приснятся ни одному ученому, находящемуся в здравом уме. Говорят, что в момент образования Пятизонья земная кора вокруг эпицентров катастроф На несколько секунд стало мягкой, как нагретый пластилин. Целые здания тонули, исчезая в недрах. Миллионы предметов были перенесены за тысячи километров, внедрены один в другой, образуя фантасмогорические сочетания и формы. Шелест коснулся рукой мягких, оплывших форм ближайшего выступа. Трудно сказать, какой именно предмет был вкраплен сюда во время катастрофы. От него остались лишь бесформенное пятно почерневшего пластика до да пара металлических включений в виде покрытых окалиной и уже побитых ржавчины комьев. Коммуникатор шлема щелкнул, переключаясь на чип мюфона. Этот тип связи использовался только в аномальных пространствах. Почти сразу вернулся, затерявшийся в треске помех голос проводника. Не отставай. Иду. Шелест ступил на неровную тропу. Внезапно наступившая тишина лишь усугубила неприятные, давящие на психику ощущения. Из глубин разлома сочился багряный свет, оттуда тянуло жаром, и Олег, поддавшись секундному замешательству, сам взялся поддержать диалог. Так что ты там говорил об аномальных пространствах? Ответ пришел не сразу. Сухостой уже успел пройтись с десяток метров и теперь остановился в небольшом расширении у первого поворота трещины, что-то высматривая впереди. Я говорил, что пятизонье смертельно опасно. И подумал: кто ты на самом деле, шелест? Просто дурак или трепло? На дурака не похож. Больно уж спокоен, продолжал рассуждать Славка, возобновив движение. Дело у тебя в зоне, понятно. На туриста ты не смахиваешь. Торговцев питерских знаешь. На ствол и гранату вышел спокойно. Ну и к чему ты клонишь? Придумай себе какую-нибудь легенду. «Чемоданчик свой спрячь, а то внимание много привлекаешь. Тебя первый же встреченный сталкер попытается прибить. Олег призадумался. Слушай, Славка, давай я буду богатым туристом. Поверь, это не так уж далеко от истины. Шелест вышел в расширение трещины, увидел метущиеся по стенам багряные отсветы, глянул под ноги и молча стиснул зубы. Здесь пересекались два разлома. Первый вел прямо, второй уходил вглубь земной коры метров на сто, не меньше. Жар и зловещее зарево поднимались снизу. Олег наклонился, камеры защитного шлема взяли максимальное увеличение, и он отчетливо разглядел, как на дне расселены пузырица вязкая, тягучая, красновато желтая магматическая масса. Но что встал? Недовольно буркнул монгол, едва не ткнувшись в спину шелесту. Пошли, еще насмотришься. Впереди целые озёро этого добра будут. А почему не извергаются? спросил Олег, перешагивая расселину. Здесь не знаю, пожал плечами монгол. А дальше гравитация в границах барьера начинает трясти. Не вытолкнуться магми наружу, дымить себе потихоньку. А скорги в пределах барьера есть? Попадаются. Вновь непринужденно вступил в разговор Славка. Только вялые они тут носители не захватывают, прорастают кое-где металлокустарниками, да и то чахлые, ломкие. Шалисто заинтересовала тема, и он решил ее поддержать. Я слышал, что в пустоши, кроме металлокустарников, еще какие-то новые формы автонов появились, произнес он, перешагивая через дышащий жаром разлом. Сам не видел, врать не буду, отозвался сухостой. Но от сталкера слышал, что в пустоши деревья высоченные металлические за последние месяцы выросли. Деревья? с сомнением переспросил Шелест. Ну, типа, поправился Славка. Похоже они на деревья. Только листьев нет. Металлические ветви корявые, все серебристой паутиной заплетены. А еще у техноса архитектура появилась. Это я от ученых слышал. Водил тут месяц назад одну группу. Так они все между собой болтали о каких-то городищах, что Скорги начали строить. Я так понял, это укрепления какие-то. Послушай, сухостой, а вот ты о сталтик их мне говорил. А сам-то ты их видел? Видел однажды. Даже вспоминать не хочется. Жуть. Ну, а если подробнее? Мертвые они, Техносом захваченные. Одно слово нежить. В голосе Сухостоя прорвались нотки мистического ужаса. То есть, если кого из сталкеров убили, его технос захватывает, продолжал допытываться Олег. Но это как повезет, смотря, что за вживленное устройство у этого сталкера. Если главный метаболический имплант содержит сильную колонию скоргофагов, технос у такой сталкер уже не по зубам. Скоргофаги? А что это такое? полюбопытствовал Шелест. Решил все же под дурака закосить. Славка обернулся. Правда не знаю. Развёл руками Олег. Ладно, слушай. Скоргофагов создали в Ордене. Кто именно не в курсе, и врать не буду. В общем, кому-то, спустя некоторое время после катастрофы, удалось создать колонию скоргов, которая убивает чужие микрочастицы, защищая своего хозяина. Без скоргофагов сталкеры просто не выжили бы. Подумай сам. Любое повреждение экипировки, нарушившее защиту, всегда ведет к инфицированию. Дикие скорги в пятизонье везде. Они только и ждут случая, чтобы обзавестись носителем. Славка вдруг примолк, видно, подумал о чем то особенно страшном. И что? Всегда помогают эти скоргофаги? Не унимался Олег, которого действительно интересовал вопрос, связанный с защитой от микроскопических обитателей пятизонья. Нет, не всегда, примерно пятьдесят на пятьдесят. Случайно инфицируются дикими скоргами многие сталкеры, но это не смертельно. Главное быстро найти хорошего мнемотехника. Он стабилизирует новую колонию, ограничит ее размножение, а если есть деньги, то еще и имплант какой-нибудь полезный из них сформирует. Да, шелест, двигавшийся вслед за сухостоем, похвалил его. Толковый ты парень. Интересно все объясняешь. Вот только непонятно, как в таком случае сталтихи появляются. Я точно не знаю. Слышал, что скоргом для размножения обязательная энергия нужна. Тут, как говорят, два варианта. Существуют такие аномальные участки, где энергия узла проникает в наше пространство. Их и называют энергополями. Многие сталкеры их используют, Бойцы, к примеру, или бионики. Но каждое энергополе контролирует механоиды. Это для них как пастбище. Понимаешь? Угу. Вариант первый, продолжал объяснять Сухостой. Если сталкера ранит или убьет неподалеку от энергетической аномалии, то дикие скорги быстро захватывают тело, реконструируют его, выращивают металлизированные мышцы, подсаживают сердце зверя и, пожалуйста, получаете сталтиха. Интересно, Олега передёрнуло. А второй вариант если энергополе далеко, тогда скорги только раненых захватывают. Питаются какое-то время энергии человеческого организма, размножаются, но гораздо медленнее. Такого сталкера еще можно спасти. Вообще большинство сталтихов появилось сразу после катастрофы. Можешь представить, сколько в руинах мегаполисов оказалось погибших, заживо погребенных, раненых, не сосчитать. Вот из них первые сталтихи и образовались. Тогда ведь мнемотехников еще не было, да и о скоргах никто толком ничего не знал. Голос сухостоя звучал глухо. Видно, думать о мертвых, превращенных скоргами в исчадия Техноса, ему было страшно. Таких сталтихов обычно старыми называют. Жуткие твари. А еще очень много людей в машинах сгорело. От них началась ветвь гибридов, механоидов, внутри которых находится сталтихи. Говорят, что они и раньше-то были особо сообразительные и опасны, а теперь вроде как резко эволюционировали. И людей ненавидят». Прямо так и ненавидят», — засомневался Шелест. А скоро сам узнаешь, зловеще усмехнулся сухостой. «Обычным механоидам на людей наплевать, после небольшой паузы пояснил он. Если ты на их территорию не лезешь или стрельбу не открываешь, в большинстве случаев они тебя не тронут. Им своих забот хватает. Друг с другом грызутся, источники энергии ищут. Металлокустарники перерабатывают, чтобы себе какое-нибудь новое, полезное приспособление вырастить. Как говорил один сталкер из ордена, создание техносарациональный. Для них человек так же не интересен, как нам не интересен камень, валяющийся не под ногами, а подле дороги. Шелест призадумался. Трещина постепенно начала расширяться. По бокам появились узкие расселенные ответвлений. Воздух уже не годился для дыхания. Он стал мутным от ядовитых испарений, сочащихся из недр земной коры, и ходаки загерметизировали шлемы. "Не пойму", Олег решил продолжить разговор. "А как же, рассказывая о постоянных стычках между механоидами и сталкерами?" Славке было лестно чувствовать себя знатоком аномальных пространств, и он отвечал охотно. "Но в большинстве случаев сталкеры сами нападают на технос. Но подумай, откуда техноартефакты берутся?" Сердце зверя, к примеру, или Мьюфон на дороге не валяются. Их из подбитых механоидов добывают. Потом еще егеря Ковчега, боевики группировки Хистера. Те вообще войну против Техноса ведут на полное уничтожение. Так что примитивам несладко приходится. Они бы не трогали людей. Да со временем у них инстинкт выработался. Сталкеры для них опасность, враги. А гибриды, напомнил Олег. Гибриды всегда на сталкеров нападали. Без видимой причины. Мне Воин из Ордена рассказывал, говорил, что в них осталось что-то от людей, заживо в машинах сгоревших. Не знаю, может, он что и придумал. Идти стало тяжелее, гравитация начинает расти. произнес молчавший до сих пор монгол. "Пора бы сервоусилители включать, а то еле тащимся". Сухостой не стал возражать. Сила тяжести действительно уже выросла на треть. Они вошли в границы барьера. И теперь экономить энергию встроенных в экипировку аккумуляторов не имело смысла. Шелест постепенно втянулся в напряженный ритм ходьбы. Разговаривать уже не хотелось. Все силы уходили на поддержание равновесия. Пару раз он демонстративно споткнулся, давая понять, что контроль работы сервоусилителей для него в новинку. Поверили проводники или нет, особого значения не имело. Если их начнут расспрашивать, пацаны обязательно вспомнят его неуклюжие движения и дадут им соответствующую оценку. Вместе с кучей наивных вопросов, заданных Олегом, это произведет достаточное впечатление, чтобы на него махнули рукой, решив, что в пятизонье пробрался очередной богатый экстремал.